Глава восьмая. Протоколы и случайности. Слабая сила тяготения астероида едва удерживала Гордея на поверхности. Ощущения были странными. С одной стороны, её наличие позволяло точно определить, где находится верх и где низ, а с другой здесь, на внешней поверхности, мир перевернулся в самом буквальном смысле этого слова. На прогулочной палубе для того, чтобы любоваться звёздами, нужно было глядеть вниз и в сторону. Там, где по сторонам от прогулочной аллеи располагались гигантские обзорные иллюминаторы. Оказывается, за век он забыл, каково это глядеть на звёзды снизу вверх. Тот, кого он преследовал, скрылся за одним из скальных выступов. Должно быть, ему приходилось несладко. По прикидкам, гордее укрытие находилось за той невидимой границей, за которой результирующая слабой гравитация астероида и центробежной силы уходила в область отрицательных величин. Преследуя беглеца, он не смог предсказать его ход, то, что он рискнёт выбраться на поверхность ещё и при работающих двигателях. И теперь у него был только страховочный фал из углеродного волокна длиной 300 м. Всё, что он нашёл в аварийном шлюзе, когда надевал скафандр, последнего обращённого, как он про себя называл андроидов, которые заменили живых членов экипажа, вычисляли долго, целую неделю. Всё это время корабль пребывал в условиях жёсткого протокольного карантина. Были отключены все цифровые системы. Жизнеобеспечение контролировалось дублирующими аналоговыми устройствами, но, разумеется, их функционал был ограничен. К примеру, невозможно было создать аналоговую систему, которая могла бы управлять органическим химическим реактором, который синтезировал продукты питания. Да и для двигателей такой режим был нежелательным. Несмотря на все ухищрения, согласно теоретическим расчётам, аналоговый контур управления плазмой имел неприятное свойство накапливать погрешность, скорректировать которую можно было только вручную после соответствующих вычислений. Обращённым оказался коллега Гордеев, техник, который отвечал за кислородные системы и биолог по второй специальности. Его долго не могли вычислить, так как обратили его неожиданно быстро. Всего за одно посещение в расследовании здорово мешала инерция мышления. Гордей той и дело ловил себя на том, что неосознанно приписывает машинам человеческие качества, относится к ним как к живым преступникам. Однако их логика часто была неочевидной для человека. Они учитывали множество факторов, разыгрывая ситуацию. Только потом Гордей сообразил, что техники, связанные с системами жизнеобеспечения, были приоритетной целью, в том числе и он сам. Несчастного долго заманивали в тёмную комнату. Так что, в отличие от других жертв, на его изучение и подготовку не стали тратить время. Поэтому поведение андроида сейчас настораживало. Оно было слишком человечным. Оказалось, машина просто пытается всеми силами оттянуть момент своей гибели, используя любые лазейки. Но Гордей в это не верил, поэтому всё ещё пытался разгадать его план. На что машина могла рассчитывать в этой ситуации? Как с её точки зрения, заведомо проигрышную ситуацию обратить себе на пользу, а то и выиграть? Сейчас, когда цифровые системы отключены, физически, пожалуй, что никак. А что будет, если он откажется рисковать и следовать за беглецом? Допустим, он возвращается за подмогой, берёт электромагнитный митер, чтобы уничтожить эту штуковину. Что она будет делать в это время? Самый очевидный ответ попытается скрыться, выиграть время, но где? Внешняя поверхность Москвы довольно опасное место, особенно без страховочного фала. Удаляясь от центральной оси, любой объект рискует быть выброшенным в космос с довольно значительным ускорением. Значит, андроид будет пытаться проникнуть внутрь. Главные служебные ходы блокированы. Тут на полюсе его перехватить достаточно просто. Что ещё остаётся? сенсоры, антенны и камеры с телескопами едва ли. Они связаны с кораблем узкими тоннелями толщиной с кабель. Сейчас, когда цифровые системы в ауте для андроида это бесполезный канал. Прогулочная палуба тоже нет. Внутрь через окно проникнуть невозможно. Проще пробурить окружающую породу, что тоже нереально. Остаются служебные системы для отвода тепла. Гордей похолодел и Каре Шоткин на прямую связанность с цифровыми системами. Каналы физически не блокируются, ведь протоколы были рассчитаны на отражение атаки изнутри, но никак не снаружи. Нет, уходить ему никак нельзя. Гордей ожил динамик в шлемофоне. Вы на связи? Это Григорий. Отлично. Подмога подтянулась неожиданно быстро. А он уже решил было, что остался один на один с проблемой. "Да", ответил Гордей. "На связи. Слышу вас отчётливо. Переходите на проводную связь", сказал координатор. Гордей открыл служебный люк, размещённый на правом бедре, и щёлкнул тумблером. Теперь связь в шлемофоне переключилась на провод, который шёл внутри страховочного фала. штатная система, предназначенная для ремонтных работ в условиях сильных помех, оказалась как нельзя кстати. Это штуковина слушает эфир, продолжал координатор. Так безопаснее доложить обстановку. Я понял, что он отслеживает все перемещения членов оперативного штаба, сказал Гордей через аналоговые системы. Действовать нужно было быстро. Если бы я хоть намёком выдал своё открытие, последствия были бы непоправимыми. Согласен, кивнул координатор. Почему не получилось сразу нейтрализовать? Он, похоже, поставил что-то вроде брони вокруг процессора, ответил Гордей, грудь всю разворотила, а ему хоть бы хны. Где оно сейчас? Координатор подчёркнуто говорил об андроидах в среднем роде. За границей равновесия спряталась за камнем. Не могу достать, выжидает. Мы будем через 15 минут с электромагнитным имитером, сказал координатор. Возможно, он экран поставил на процессор, сказал Гордей. Нужно кинетическое оружие и помощнее. Доставим, ответил координатор. Связь отключилась. Гордей посмотрел в сторону скального выступа, за которым скрывался беглянец. Он вдруг подумал, что биопласт, из которого делали куклы в тёмной комнате, совсем не подходит для длительного пребывания в условиях вакуума. Наверняка андроиду уже тяжело двигаться, и каждое движение оставляет трещины на поверхности его тела. Странно, что он даже не попытался надеть скафандр. Это расширило бы его возможности. Может, предполагал, что успеет до охладителя раньше, чем гордей пройдёт шлюз. Вполне вероятно. Он ведь нарушил все протоколы, мгновенно strawiv давление. Его размышления прервал странный звук в шлемофоне, что-то вроде треска. Только через пару секунд он сообразил. Это вызов по одному из радиоканалов. С чего бы координатору опять выходить в эфир? Растерянно подумал он, переключая связь. Неисправность провода? Он с тревогой осторожно потянул за фал, но всё было в порядке. Силовое гнездо, как и полагается, держало надёжно. Привет, послышалось в шлемофоне. Он не сразу сообразил, кто это, а когда понял, Сжал челюсти и потянулся к тумблеру, чтобы вырубить связь. Подожди, прервал его андроид. Видимо, он устроился таким образом, что мог наблюдать за Гордеем. Сообразив это, он напустился, спрятавшись за выступ шлюзового люка. Подожди, продолжал тот, за кем он охотился. Нас никто не слышит. Запись не фиксируется. Я хочу договориться. Договориться о чём? После некоторого колебания Гордей решил ответить. Безусловно, противник тянет время, но ведь ему требуется то же самое ждать подмоги. Поднявшись, он посмотрел в сторону скалы. Нет, андроид не пытался воспользоваться заминкой для того, чтобы продвинуться ближе к теплообменнику. Ты сохранишь меня в тайне от всех, продолжал андроид. Мой мозг до момента прибытия. А я расскажу то, что позволит спастись вам. Кому это нам? переспросил Гордей. Людям на борту, охотно уточнил андроид. Вашей экспедиции. Единственное, что нам угрожает это ты, заметил Гордей. Нас надо спасать от тебя. Андроид сделал паузу. Конечно, Гордей понимал, что он намеренно пытается изобразить человеческую нерешительность. При этом, давным-давно просчитав все желаемые сценарии разговора, и несмотря на внутреннее сопротивление, это работало. Он воспринимал собеседника как личность на подсознательном уровне. "Это верно", согласилась машина. "Но в состоянии стазиса я не буду опасен". Всё, о чём я прошу, это забрать мой мозг, сохранить его, а взамен я предлагаю спасение. Я тебе не верю, сказал Гордей, продолжая пристально наблюдать за скалой. К сожалению, у тебя нет оснований мне верить, по-человечески натурально вздохнул андроид. Мы в классической ситуации из теории игр дилемма заключённого. В этот момент что-то бледное мелькнуло на фоне тёмного камня. Удивительно быстрое. Гордей и не думал, что андроид может передвигаться настолько стремительно. Он едва успел среагировать, прицелился из кинетического ружья, того самого, из которого уже пытался расправиться с андроидом на борту корабля, разворотив ему грудь. Оно было рассчитано на работу в вакууме. толчок в плечо его отбросило к противоположному концу шлюза здесь это оружие становилось куда более опасным всё что ему было нужно это заставить андроида оторваться от поверхности и ему это похоже почти удалось я симулирую что ты в меня попал как ни в чём не бывало продолжал голос в шлемофоне потом запущу капсулу с моим мозгом в твою сторону она совсем небольшая Легко влезет в отделение для проб на скафандре. Просто сохрани её. Можешь положить в изолятор, в клетку Фарадея, куда угодно, только не уничтожай. А потом, после прибытия, когда вы столкнётесь с чем-то необъяснимым, активируй и подключи меня к коммуникатору. Я смогу помочь. Вместо ответа Гордей выстрелил ещё раз, метя в бледную цель. Теперь он разглядел, что фигура андроида была заметно деформирована. Черты лица расплылись, образовав что-то вроде маски. Конечности и торс оплыли, будто были сделаны из нагретого воска. Раны на груди теперь не было видно. Но в его глазах андроид оторвался от поверхности и начал удаляться, а в его сторону полетела крохотная серебристая искорка. Он не собирался брать мозг, даже не думал об этом. Гордее хотел, чтобы эта страшная штуковина отскочила от каменной поверхности и полетела бы дальше в космос вслед за неодушевлённой пластиковой куклой. Но рука, будто бы действовала сама. Он вытянул ладонь и подхватил серебристый шарик. Хотелось было сжать его, чтобы тонкая оболочка треснула, ломая бесконечно сложную молекулярную структуру нейропроцессора. Но вместо этого, удивляясь сам себе, Гордей открыл отсек для проб и аккуратно положил капсулу туда. Ровно в этот момент на поверхность вышла подмога. Несколько людей в скафандрах подплыли к нему. Кто-то из них указал на щиток управления, и Гордей запоздало сообразил снова переключиться на проводную связь. Где оно? спросил координатор. Он лично возглавил подмогу. Гордей молча кивнул в ту сторону, куда улетел андроид. Его всё ещё можно было разглядеть невооружённым глазом. Я попал из кинетического ружья. сказал Гордей. Он не смогу держаться. Его оболочка не рассчитана на вакуум. Координатор помолчал какое-то время, потом вздохнул и сказал: "С вас подробный отчёт управлению. Потом примем решение о снятии карантина. И кто-нибудь посчитайте его траекторию. Мне нужны будут выводы. Возможно, стоит использовать одну из ракет, так сказать, для надёжности".